ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПЕНТА И МОРСКИЕ ПИРАТЫ ПЕЩЕРА Доктор Айболит любил гулять. Каждый вечер после работы он брал зонтик и уходил со своими зверями куда-нибудь в лес или в поле. Рядом с ним шагал Тени-Толкай. Впереди бежала утка Кика. Сзади... Собака Ава и свинка хрю, хрю а на плече у доктора сидела старая сова Бумба. Уходили они очень далеко, и когда доктор Айболит уставал, он садился верхом на тени толкая, и тот весело мчал его по горам и лугам. Однажды, во время прогулки, они увидели на берегу моря пещеру. Они захотели войти, Но пещера была заперта, на дверях висел большой замок. — Как вы думаете, — сказала Авва, — что спрятано в этой пещере? — Должно быть там медовые пряники, — сказал Тениталкай, который больше всего на свете любил сладкие медовые пряники. — Нет, — сказала Кика, — там леденцы и орехи. «Нет!» — сказала хрю, хрю «Там яблоки, желуди, свекла, морковь!» «Нужно найти ключ!» — сказал доктор. «Пойдите, найдите ключ!» Звери разбежались во все стороны и стали искать ключ от пещеры. Они шарили под каждым камнем, под каждым кустом, но ключа не нашли нигде. Тогда они снова столпились у запертой двери и стали заглядывать в щель. Но в пещере было темно, и они ничего не увидели. Вдруг сова-бумба сказала. — Тише, тише. Мне кажется, что в пещере что-то живое. Там или человек, или зверь. Все стали прислушиваться, но ничего не услышали. Доктор Айболит сказал сове, «Мне кажется, ты ошибаешься, я ничего не слышу». «Еще бы», — сказала сова, «ты и не можешь слышать, у вас у всех уши хуже моих». «Да», — сказали звери, «мы не слышим ничего». «А я слышу», — сказала сова, «что же ты слышишь?» — спросил доктор Айболит. — Я слышу, какой-то человек сунул руку себе в карман. — Вот так чудеса! — сказал доктор. — Я и не знал, что у тебя такой замечательный слух. Прислушайся опять и скажи, что ты слышишь. — Я слышу, как у этого человека... «Катится по щеке слеза!» «Слеза!» — закричал доктор. «Слеза! Неужели там, за дверью, кто-то плачет? Нужно помочь этому человеку! Должно быть у него большое горе! Я не люблю, когда плачут! Дайте мне топор! Я разобью эту дверь!»